Глава третья. Зоя позвонила Джезу. Она уже несколько недель его не видела. Теперь Зоя гадала, что нередко случалось и прежде. Как же она очутилась в такой ситуации? Как вообще люди оказываются в подобных обстоятельствах? Ох, Джез! Диджей суперзвезда! Вот такой он, родом из Бирмингема. Он всегда выглядел намного моложе своих 28 лет. Они с Зоей никогда не жили вместе, она даже не была знакома с его родными. зоя без труда догадывалась что по этому поводу думают другие ты просто идиотка какого черта ты такое допустила но позвольте заметить ей вслух это твердили, и ее мать и друзья только в более резких выражениях свою защиту которая теперь стала тоньше банковского счета зоя сказала бы что джесс всегда был что джесс невероятно хорош собой с роскошными ресницами широкими плечами длинными ногами зоя пыталась порвать с ним действительно пыталась и джесс тоже изредка но ведь их теперь связывал малыш да и джесс искренне считал что он не вправе они сняли жуткую комнатушку в уэмбли и зоя покрасила все как могла хотя обои на стенах ободрались а в коридоре воняло подгоревшей едой и зоя не могла протащить коляску мимо чужих велосипедов зоя взяла минимальный отпуск по беременности и родам По иронии судьбы она работала в воистину роскошном детском саду слишком, слишком роскошным для нее. Она никогда не смогла бы отправить туда своих детей. Джесс попытался осесть на месте, нашел работу в каком-то офисе. А потом появился Харри. По словам повитухи, на удивление легко и тихо, но, по мнению Зои, весьма болезненно. На некоторое время молодые родители забыли обо всем другом и наслаждались своим прекрасным малышом. Он был великолепен. Он был безупречен. У него были крошечные розовые ноготки, Отцовские ресницы, сонные глаза и слегка надутые губки. Он оказался спокойным младенцем, с ним было легко, и его бесконечно любили. Их друзья, все молодые, любящие повеселиться и постоянно носившиеся по разным фестивалям, заглядывали к ним и приносили подарки, которые некуда было положить, из-за чего возникали лишние хлопоты. Матушка Зои приехала из Испании, чтобы навестить их, и была слегка напугана их жизнью в нищем лондонском ист энде но Тогда Зоя еще думала, что все может наладиться. А потом Джесс решил, что вполне может уходить, чтобы выпить пинту-другую пиво с приятелями и немножко потренироваться в работе диджея, из-за которой стал вставать очень поздно. И ему уже не хотелось возиться с Хари. Но Зоя вскоре осознала, что проблема тут в том, что ребенок занимает все твое время, каждую твою секунду. Потому что если ты перестанешь присматривать за ним хотя бы на миллисекунду... Он может подавиться чем-то и задохнуться или еще что-нибудь». И Джесс, чтобы прекратить споры, просто перестал приходить домой. Да, он появлялся все реже и реже, и лето в том году выдалось для Зои тяжким. К тому же рядом не было места для прогулок, пойти было некуда. И Зои просто каждый день таращилась на четыре стены их комнаты, чувствуя себя как герояни фильма, которую заперли в камере. Но хотя Зоя не сидела в тюрьме, факт оставался фактом – У нее не было денег, так что ей оставалось лишь работать и сидеть с малышом, и ничего больше. В тот страшный период она вернулась на работу в роскошный детский сад, где привилегированных детей кормили органической пищей и спали они на специальных японских матрасиках. А Зои была вынуждена оставлять Хари в общественных яслях, где, как она думала, няни просто целыми днями смотрели телевизор. А если она заговаривала с Джезом о будущем, он тут же устраивал грандиозный скандал и удирал, и не возвращался несколько дней. Поэтому Зое приходилось кормить Харри самым дешевым детским питанием, какое только она могла найти. И, сидя в своей единственной комнатке, гадать, что, черт побери, случилось с ней, Зои О'Коннел, двадцати восьми лет от роду, которая собиралась стать профессионалом и даже подумывала когда-нибудь открыть собственный ясли детский сад. И вот чем все обернулось. Она застряла здесь. С крошками хлопьев в волосах и с ребенком, с которым что-то было не так. А теперь, после поездки на двух автобусах в больницу на другом конце города, где ей сказали то, что она в основном и сама уже знала, она, вернувшись домой, увидела, что квартплата пересматривается. Ей следовало это предвидеть. Она же понимала, как это приближается. Новая органическая кофейня на углу. Рыбная лавка. Слухи об открытии поблизости универсама Уэйт Роуз. Для большинства ее соседей это были хорошие новости. Для нее зловещие звуки перемен. Ее дом-владелец хотел бы выставить Зои и заполучить вместо нее симпатичных младых специалистов. Владелец зеленого магазина повесил над входом гирлянду белых лампочек, а помещение выкрасил светло-зеленый цвет. Магазин скобяных товаров назывался теперь винтажным. Еще поговаривали о том, что на стенах зданий скоро появится граффити знаменитого Бэнкси. Зои хотелось его пристукнуть. Лапы облагораживания дотянулись до этого уголка. И теперь они нависли над Зои. Письмо лежало на столике. Как столь невинный предмет может выглядеть таким злобным, Зоя не понимала, но ей было страшно даже дотронуться до него. Платить больше Зоя не могла. Совершенно не могла. И кредит бы ей не помог. Если Джесс не сможет заплатить, думала Зоя, глядя на письмо, придется стать бездомной и отдаться на милость социальной службы. И кто знает, чем все это кончится. Нет, она не может. Не может стать бездомной. это глупо абсурдно или поехать в испанию жить с матерью в крошечном домике с одной спальней найти работу в баре в барах всегда есть работа но уехать в другую страну сын и на родном то языке ни слова сказать не может зоя поняла что ее охватывает паника сердце колотится все сильнее она почти не смотрела на хари который отправился на поиски старой потрескавшейся грифельной дощечки чтобы потребовать от мамы нарисовать что то на ней но что что может она сделать? У Зои дрожали руки. Вокруг имелось множество мест для няни с проживанием, но ни на одно из них не взяли бы женщину с ребенком, а на любой из паденных работ, доступных для Зои, не платили достаточно. Зоя подавила рыдание и позвонила Джезу, или точнее набрала его номер, потому что он никогда не отвечал на звонок, если видел, что это Зоя, требующая встречи.